Глава 3 Ближе к вечеру Дитриха, как и условились заранее, вызвал горд. На улице уже стоял обоз с припасами, который орк и его помощники должны были доставить на место проведения турнира. «Мясо», — коротко пояснил он, — «самое лучшее. Вы, драконы, как ни крути, существа прожорливые, хотя и деньгами никогда не обижайте. Надо отдать должное». «Надень этот плащ». Он достал из обоза накидку с капюшоном. «Это одежда помощника члена торговой гильдии. Можешь натянуть капюшон. Учники гильдии обычно не показывают лица без надобности. Так что это очень удобно». После чего подошел к месту возницы и сказал кучеру. «Дружок, ты давай лучше в обоз перебирайся, да все продукты по списку проверь. А коня до места я и сам доведу». Кучер без единого вопроса проследовал внутрь повозки. Горджу скачил на козлы и Дитриху указал на место рядом с собой. Когда дракон устроился около орка, Горд тронул поводья. Вечерний тринягас был по-своему красив. Большинство домиков невысокие, но выглядели крепкими и очень надёжными. На камнями улицы уже почти не было других карет и повозок. Только случайные горожане шли по своим делам, домой или просто прогуливались. На орка на месте возницы многие смотрели с одобрением. Как видно, гостей из-за моря, особенно среди членов торговой гильдии, на драконьих островах любили. И это был еще один плюс в копилку драконов. Ибо на драконьи острова уже не только ссылают заключенных и приговоренных, но и сами торговцы прибывают сюда в поисках заработка. Ибо и сюда с материка, и отсюда на материк можно привезти уникальные товары, аналогов которым не сыскать во всем мире. Началось, разумеется, с Анваскора, где драконы, как известно, отсутствуют, и всем было отлично об этом известно. И уже оттуда тонкие, хрупкие, но такие необходимые торговые нити потянулись и в драконии города. Пока Дитрих обо всем этом думал, они уже и приехали к месту назначения. Всю левую сторону улицы, на которую они свернули, занимало длинное, вытянутое здание. А прямо за ним... Прямо за ним возвышалась огромная песчаная площадка, накрытая куполом, на которой завтра все и должно было случиться. Горджи чуть наклонился к Дитриху и прошептал. «Когда мы подъедем, я скажу, куда тебе идти», – он указал на один из неприметных входов здания. «Сейчас уже вечер, и на прием припасов, и на запись новых участников наверняка оставили по одному писарю с помощником». Припасы побегут проверять оба писаря, чтобы для дракона все было чин по чину. И ты попадешь на запись к помощнику писаря, который запишет тебя каким угодно именем, и после ему хоть трава не расти. но ну, дальше уж я тебе не помощник, сам понимаешь. Спасибо, Горд. Спасибо за все, прошептал Дитрих. Ты даже представить себе не можешь, как бесценна твоя помощь. Он в порыве даже хотел было обнять Орка, но тот мягко его отстранил. «А ну, циц!» – шутливо прикрикнул он, щелкнув дракона по носу. «Мы на улице, а ученики гильдии со своими наставниками обычно не обнимаются на улице. Лучше пригласи меня на свадьбу, когда у тебя все сладится. Тогда я там так тебя обниму, что ты не скоро это забудешь». «Хорошо», – не удержавшись, Дитрих коротко прижался к Орку. «Обязательно тебя приглашу». И Алдора, и Арис, каю соси. Вот и хорошо, кивнул Горд. А теперь слезай и жди, пока вон оттуда два толстяка с помощником не выбегут. А дальше уж все в твоих руках. Дитрих послушно соскользнул с повозки, оставив плащ. Пара секунд, и вот он выглядит так легко и непринужденно, словно просто прогуливался по вечернему городу. Горд просчитал всё до мелочей. Едва писари с помощником выбежали встречу полоски и начали проверку товара, как Дитрих проскользнул в помещение. Оставшийся там помощник писаря уже готовил печати для того, чтобы закрепить свиток с именами участников. «Уважаемые, погодите, пожалуйста», – мягко попросил Дитрих. «Ещё одна заявка на участие в турнире». «Вечно кто-то в последний момент приносит», – с раздражением, но без всякого удивления проворчал помощник писаря. «Уж не обессудьте, господин дракон, но анкету, пожалуйста, заполните сами». Он выверенным движением достал лист бумаги и протянул его Дитриху. Она была до безобразия короткой и, похоже, больше носила формальный характер. Содержал лист следующие пункты. Первое – имя. Второе – возраст. Третье – принадлежность к клану. Четвертое – цель участия. По размыслив, Дитрих решил не называться своим настоящим именем. В конце концов, списки могли проверяться, и утром Дитриха на турнир могли и не допустить. Необходимо было добиться того, чтобы турнир именно начался. Тогда уже действительно будет поздно что-либо предпринимать. Но каким же тогда именем назваться? Внезапно в памяти всплыл разговор с хозяйкой таверны «Пьяный вепрь». Нет, в ее рассказ дракон до сих пор не верил, хотя и отложил эти мысли до полноценного разговора с отцом. Вспомнился этот разговор дракону по другой причине. Имя, написанное на старом билете – Винничи. Отличное имя. Над графой возраста Дитрих снова задумался. Писать 28 лет было чревато такими же последствиями, как и написать имя Дитрих. Недолго думая, принц написал 60 лет. из принадлежности к клану тайну Дитрих делать не стал, потому что тайна перестанет быть таковой в тот момент, когда он примет обличие дракона. Нет, так нагло врать все же не стоило. А вот графа «цель» заставила его крепко задуматься. Нет, свою цель он прекрасно знал, но не напишет же он в официальном документе выбить с турнира такого-то. Вместо этого как-то сами собой в голове возникли слова «Испробовать предел своих сил». Что Дитрих и написал четвертую графу. «Хорошо» помощник писаря, вероятно, собиравшийся провести вечер в компании девушки и приводивший себя в порядок около зеркала, не глядя взял анкету и положил ее в общую стопку. После чего закончил мучение с расческой, вытащил из стола широкую синюю ленту, обмотал ею бумаги и скриил сурггуом. Затем полез уже в нижний ящик стола, а в следующий момент дракона уже протягивали серебряный кулон с синим камнем. Берите, эта вещь подтверждает ваш статус участника. Идите туда, он указал на дверь слева, во дворы в казармы. Если потеряетесь, спросите дежурного. Через полчаса ужин вы. Очень удачно подошли. После чего снова повернулся к зеркалу и потерял к дракону всякий интерес. Дитрих же направился куда было велено. В казармах принцу выделили койку в комнате, где помимо него находились также семь драконов. Таких комнат было еще несколько, и принц мог даже не смотреть туда, чтобы понимать, каждая из них укомплектована полностью. «О, парни!» – поднялся навстречу Дитриху один из драконов. «И нашу хатку заполнили. Теперь нас 64 так что мимо отборочных по блату никто не пройдет. Тебя как звать, дружище?» в... виничи выдавил Дитрих, очень удивленный таким радушием. «Приятно?» – меня Андерран пожал принцу руку, приветствовавший его дракон. У него были волнистые каштановые волосы и темно-зеленые, почти изумрудные глаза. «Мой отец – багровый герцог, при пурпурном клане, разумеется. Впрочем, здесь это никакого значения не имеет. Кроме меня, здесь только сын сапфирового герцога. Остальные – средние драконы». Но уверен, это не помешает им выбить нас в первый же тур, верно, Нгифян? Дитрих Зорка посмотрел туда, куда махнул рукой Андаран. Нгифян имел короткие пепельные волосы и темно синие глаза. Синса первого герцога коротко кивнул в ответ на обращение. Не смотри, что он такой хуморый, доверительно шепнул ему еще один дракон. Он младшего брата недавно похоронил, так что ему, конечно, тяжело. Меня, кстати, зовут Ариста. Я из простонародья». «Правда?» Дитрих удивленно посмотрел на Ариста. «И ты так свободно об этом говоришь?» «Конечно», рассмеялся Ариста. «Моя мать драконица, отец ремесленник по дереву. А что тут такого? Что толку стыдиться того, где и кем ты родился? Это же не от тебя зависит. А чтобы особо благородным зад на турнире надрать, мне и трёх отпущенных природой часов хватит». Дитрих не усомнился в том, что так оно и есть. Принадлежность к высокому роду определяла только время, в течение которого дракон мог находиться во второй постаси, и сколько времени после этого драконе сущности требуется на отдых. Всё остальное определялось природным дарованием и тренировками. Поэтому на турнир допускались абсолютно все драконы, и организован он был таким способом, чтобы каждому дракону хватило времени раскрыть свои способности. «Ах, ты зачем в турнире участвуешь?» – полюбопытствовал тем временем Ариста. «Хочется испробовать предел своих сил», — уклончиво ответил Дитрих. «Понятно», — хмыкнул Ариста. «И как же зовут ту, ради которой ты хочешь испробовать предел своих сил?» «Не понимаю, о чем ты», — Дитрих в замешательстве посмотрел на Ариста. «Да брось». Тот снова заразительно улыбнулся и хлопнул принца по плечу. «Здесь половина собралась, потому что хочет произвести впечатление на хорошенькую драконницу». Да и потом, кто же спорит, что так проще? Конечно, выбрать пару можно и драконицу из простонародия среди королевских, да только сотня лет может пройти, пока вы, наконец, пробьетесь друг другу. А тут все просто. Я выиграл турнир, и я прошу руки такой-то. И даже будь она дочь, какого-либо хозяина, тому ничего не останется, кроме как прикусить язык и дозволить брак. «Ну, давай-ка, кто она?» К счастью, от ответа на вопрос Дитриха избавил колокол, возбещающий сбор на ужин. Тот первый вскочил со своей койки и направился в коридор. Здесь следовало вести себя осторожнее. Никого из драконов королевской крови он здесь увидеть, конечно, не ожидал, однако не стоило забывать, что знать Сиреневого острова тоже присутствовал на его становлении на крыло. И они, разумеется, знали, как он выглядит. Но нет. Среди юношей и молодых людей не было никого из сиреневой знати. Дитрих расслабился. Значит, за безопасность своего инкогнито можно не переживать. Строй драконов пересек двор и вошел в светлую просторную столовую. На голубых стенах висели искусно выполненные пейзажи. Лес, морской берег, горы, цветущие поля, морской закат. Дитрих оценил искусство, с которым были нарисованы картины, так как и сам кое-что в этом понимал. Он уже заинтересовался живописью и собирался часть своего времени посвятить ему. Он бы рисовал пейзажи, от которых бы дух захватывало. И ее. Она летит над морским закатом. Она прилегла отдохнуть на цветочной поляне. Она, раскинув крылья, лежит на берегу. Она с восхищением смотрит, как он выиграл турнир. Нет, это лишнее. Лишнее. За этими мыслями Дитрих, уже взявший на раздачу порцию еды и съевшись за случайный столик, не заметил, что уже около минуты два его соседа столбами на него смотрят. Он поднял глаза и выругался про себя. Перед ним сейчас сидели двое герцогских сыновей, а если бы точнее, яшмового герцога и герцога черного нефрита, что принадлежали к сиреневому клану. Звали их Веркитей и Андромах соответственно. И в том, что они узнали принца, не было никаких сомнений. «После еды встретимся за столовой», – одними губами сказал Дитрих. «А сейчас съешьте, не привлекайте к себе внимания». Тесловно очнувшись, поспешно заработали вилками. Дитрих и сам уже ел безо всякого аппетита, хотя мясо было приготовлено очень даже недурно. Поефом встал и, захватив поднос грязной посудой, направился к выходу. Оставив поднос на столике перед входом в кухонные помещение, он вышел на улицу. Двоеных герцога не отставали от него ни на шаг. Наконец, отойдя достаточно далеко, он повернулся к ним. «Принц, почему вы здесь?» Тут же спросил один из герцогов. «Ведь это очень рискованно. Если вас узнают, ваше участие в турнире могут оспорить». «Я и сам это прекрасно знаю, и поэтому я здесь инкогнито», с раздражением рявкнул Дитрих. «И все шло замечательно до тех пор, пока вы двое не начали пялиться на меня, как на блеющее чудо». Драконы виновато склонили головы. Дитрих взял себя в руки. Нет, последние слова были несправедливы. Они не виноваты в том, что знают у лицо своих королевских драконов. «Не обращайте внимания», – махнул рукой Дитрих. «Я уже три дня вдали от дома, всё так новое и непривычно. Я незаслуженно сорвался на вас, приношу извинения». «Можем ли мы вам чем-то помочь, принц?» – осведомился Веркетей. «Если вам нужна победа, мы готовы поддаться». «Вы с ума сошли? Ни в коем случае!» – прошептал Гитрих. «Цвета благословляют этот турнир, все должно быть честно». «Но в одном вы можете мне помочь», – подумав, добавил он. «Если кто-то из вас сразит меня, он должен стать победителем». «Такое, если случится, то только в четверти или даже в полуфинале», – подумав, сказал Андромак. «На шестьдесят четыре дракона, здесь всего семь сиреневых, включая нас с вами». «Во избежание подтасовок соперниками ставят драконов из разных кланов до тех пор, пока это возможно. Не переживайте, еще двое среднего класса и двое из простых. Они вас в лицо не знают и проблем не доставят». Дитрих кивнул. «Эта информация пришлась очень кстати, теперь можно было не переживать, что его еще кто-то может раскрыть». «Обещаем, принц», – тихо сказал Веркетей. «Мы сделаем все, чтобы не дать ему победить». «Кому?» подозрительно спросил Дитрих. «Полноте вам, принц!» – улыбнулся Андромак. «Мы знаем, что за дракон сейчас убивается вокруг одной из лазурных принцесс и каким способом он хочет ее добиться. Не думайте, что ваши подданные совсем уж скудны разумом». Дитрих с величайшим изумлением смотрел на герцогов. И те, несмотря на уважение и почтение к дракону королевской крови, испытывали явное удовлетворение от того, что им удалось так его удивить. Все будет хорошо, принц». Веркитей подошёл совсем близко и даже взял на себя смелость похлопать принца по плечу. «Вы обязательно будете вместе, иначе и быть не может».